Глава пятнадцатая. Четыре копилки. Прибыль всегда лучше, чем зарплата. Зарплата позволит вам не умереть с голоду, в то время как прибыль даст вам состояние. Джим Рон. На следующем этапе мы должны обучить ребенка копить деньги, управлять своими финансами. Мы должны объяснить, что он должен завести четыре копилки. копилку мечты, копилку благотворительности, копилку сбережений, копилку инвестиций. Это поможет систематизировать управление деньгами. Копилка мечты. Спросите у ребёнка, есть ли у него мечта. Если он ответит утвердительно, скажите: "Тебе нужно откладывать деньги для реализации своей мечты". Самостоятельно ребёнок подобного решения не примет. Мечты могут быть самые обычные: например, красивое платье, сотовый телефон, чудесная игрушка, летнее путешествие. Однако, чтобы их реализовать, нужны деньги, значит, их нужно откладывать 20% от любых доходов. Главное, чтобы ребёнок понял: не надо поддаваться соблазнам. Уже в детстве в его сознание надо заложить, что надо добиваться реализации своей мечты методом планирования. Стать стратегом. Часто мы попадаем в ловушку, стремясь получить желаемое как можно быстрее, заработать на него любым способом или даже занять денег. Такой подход создаёт массу проблем. Взрослые, если решают купить машину, то непременно хотят сделать это в течение года, но проходит несколько лет, а машины всё нет. Многие хотят купить дом, иметь свой успешный бизнес, но не могут добиться результатов в течение долгих лет, потому что хотят получить всё и сразу, а так не бывает. Объясните ребёнку, что мечтать это хорошо и правильно, но чтобы мечта стала реальностью, нужно уметь планировать и откладывать деньги. Если просто твердить: "Я мечтаю", то мечта останется фантазией. Я часто спрашиваю участников тренингов про их мечты, и многие говорят: Я хотел бы добиться успеха в бизнесе, много путешествовать. Но потом выясняется, что большинство мечтает об этом уже 5, 10, 15 лет. У них мечта так и остаётся желанием. Показателями реальности мечты являются конкретные действия по её осуществлению. Объясните детям: если ты уже накопил, скажем, 500 долларов и можешь купить компьютера, о котором мечтал, то сразу этого делать не стоит. Потому что, истратив все деньги, ты окажешься в трудном положении. Ведь есть и другие нужды, о которых тоже не надо забывать. Лучше отложи часть денег на свою мечту и подожди еще 2-3 месяца, пока не накопится нужная сумма, позволяющая и компьютер купить, и жить без проблем. Важен сам подход – копить и откладывать, пока не накопишь. Обязательно надо объяснить детям, что 20% от своих денег они должны откладывать в копилку мечты. Соблюдайте эти правила, и мечты осуществятся. Копилка благотворительности. Почему мы вообще должны откладывать на благотворительность? Благотворительность это помощь обществу. Люди, которые занимаются благотворительностью, делают общество лучше. Они занимаются служением. Жизнь основана на принципах справедливости. Справедливость фундамент процветания в этом мире, независимо от того, понимает это человек или не понимает. Если ты стремишься к долговременному успеху, у тебя должен быть справедливый подход ко всему. А это значит, что часть твоих денег принадлежит миру, нуждающимся людям, которых много на планете. Это дети, больные, люди, пережившие стихийные бедствия, старики, которые не могут обеспечить себя, талант, у которых нет возможности учиться. Кроме этого есть социальные объекты, которые нуждаются в поддержке: больницы, школы, дома-интернаты. Надо объяснить ребёнку, что достойный человек не тот, кто только кормит себя и свою семью. Достойный человек тот, кто помогает лучше жить другим людям. родителям и родственникам нуждающимся. Наша задача разбудить в сердце ребёнка желание помогать, потому что жизнь потеряет смысл, если жить только для себя. Огромную радость получает тот, кто занимается благотворительностью, и надо начинать делать это уже в детстве, чтобы понять важность этого занятия, осознать, что если это делаешь, ты растёшь, если не делаешь, стоишь на месте. Благотворительность помогает оберегать своё имущество, здоровье, предотвращать негативные последствия каких-то событий. Если ты не отдаёшь часть своих средств, жизнь их всё равно забирает, но в большем объёме и не в тот момент, когда ты сам бы этого хотел. Но если ты отдаёшь на благотворительность с радостью, тебе возвращается в несколько раз больше, потому что ты не ожидаешь вознаграждения. Не стоит громко говорить о том, что занимаешься благотворительностью, кричать об этом на каждом шагу. Ты должен отдавать и забывать, ничего не ожидая взамен. В первую очередь надо помогать нуждающимся родственникам, можно помогать знакомым, соседям. Бывает, что кому-то необходима срочная операция или кто-то попал в трудное положение из-за долгов. Если есть возможность, помоги этим людям. Заниматься благотворительностью выгодно и мудро, так написано во всех священных книгах. Если ты даёшь деньги на добрые дела, к тебе приходит помощь свыше, которую не купишь за миллионы. Самые предусмотрительные люди не застрахованы от банального невезения. Занимаясь благотворительностью, ты привлекаешь удачу на свою сторону, а это очень важно в бизнесе. Даже если ты очень умный человек, но тебе не везёт, Ты не будешь процветать. Практически все богатые люди отдавали деньги нуждающимся. В финансовую программу детей должно быть заложено правило. Всегда отдавать часть дохода на благотворительность. Если мы воспитаем эту привычку, значит поможем ребенку добиться успеха. Добро не умирает. Оно остается в памяти людей на века. Нужно обращаться к духовности, взращивать ее в себе. Ведь между жизнью наших предков и сегодняшней жизнью разница, как между небом и землёй. У них не было таких квартир, домов, бытовой техники, автомашин, красивой одежды. Порой они мечтали просто заработать на кусок хлеба. Даже у наших бабушек и дедушек жизнь была намного тяжелее, чем у нас с вами. Не у всех была хорошая мебель, не все имели телевизоры, магнитофоны, не говоря уже о другой бытовой технике. Сегодня всё, что необходимо для хорошей жизни, мы имеем в изобилии. Наступило время, когда мы не боремся за кусок хлеба, и можем обратиться к высоким принципам, к духовности. Мы должны объяснить ребёнку, что сами по себе деньги человеку не нужны. Человеку нужны возможности, которые они дают. Деньги позволяют развивать наши способности, проявлять наши таланты, дают возможность стать достойными людьми. Главная задача в этом мире стать достойным человеком, высшая цель служить другим. Неважно, кем ты работаешь сантехником, врачом, педагогом, бухгалтером, инженером, надо работу превратить в служение, а благотворительность это именно служение. Служи родителям столько, сколько сможешь, потому что сколько бы мы им ни давали, всё равно останемся у них в долгу. Служи своим близким братьям, сёстрам, служи всем, кто старше тебя, независимо от того, родственники они тебе или нет. Занимаясь благотворительностью, постарайся получить благодарность от многих людей, потому что это путь к благополучию и процветанию. У хороших людей должны быть хорошие поступки, а хороший человек должен заниматься благотворительностью. Говорите своим детям: "Стань богатым, потому что стать бедным может каждый и занимайся благотворительностью я желаю тебе чтобы ты приносил больше пользы обществу чтобы ты реализовал свои мечты стал достойным человеком затем благословите их на успех потому что это поможет им в достижении целей в копилку благотворительности нужно откладывать около 2,5% от своего дохода Копилка сбережений. В третью копилку надо откладывать сбережения. Объясните ребенку, у тебя уже ушло 20% и 2,5% денег в две копилки, и ты можешь 10% от своего дохода откладывать в сбережения. А не для того, чтобы всегда у тебя была какая-то сумма про запас. Всегда часть денег держи про запас. Очень важно, чтобы ребёнок понял важность этого подхода. Если у человека не будет отложенных денег, он будет чувствовать себя незащищённым, неуверенным, беспомощным, потому что если произойдёт что-то непредвиденное, для того, чтобы решить проблемы, ему придётся просить деньги в долг. Сбережения это самые дорогие деньги. Они позволяют чувствовать себя финансово защищённым, сохраняют твою свободу, сохраняют энергию, привлекают удачу. Эти деньги помогут тебе легче пережить чёрную полосу в жизни, преодолеть трудности, избежать долгов и депрессии, не потерять друзей, безболезненно пройти через временные неудачи, а это здорово. Деньги притягивают деньги, и если они у тебя есть, они притянут новые. Сбережения необходимая часть финансового успеха. Сбережения позволяют чувствовать себя уверенным. Без сбережений невозможно представить жизнь успешного человека. Деньги привлекают новые деньги. Деньги привлекают успех. Успех привлекает успешных людей. Копилка инвестиций. Что касается инвестиций, здесь надо объяснить ребёнку. Ты копишь А когда соберёшь определённую сумму, можно будет создать на её основе источник дохода. Например, можно давать деньги под проценты и открыть микрокредитную фирму. Ребята хотят купить пирожки. У них нет денег, а у вашего ребёнка есть. Он может одолжить. Как знать, может быть, завтра он станет банкиром. Это просто пример для родителей, а не прямые рекомендации для детей. Другая идея: купить ксерокс, который можно использовать для получения дополнительного дохода. Можно приобрести фотоаппарат и фотографировать дни рождения подруг и одноклассников. Можно взять открытки, например, новогодние, и продавать их в предновогодний период. Ведь не у всех есть время для того, чтобы сходить на почту или в книжный магазин и приобрести их там. Домохозяйки, школьники, да и друзья могут купить их у вас. Если хорошенько подумать, найдутся и другие варианты инвестирования денег в выгодные начинания. Таких видов деятельности много. Ребёнок постарше может продавать цветы или сажать плодовые деревья где-нибудь на даче. Во время каникул можно заниматься торговлей, например, продавать фрукты, овощи, другие продукты питания. Старшеклассники, если у них накопилась приличная сумма, могут купить морозильную камеру и продавать мороженые или установить автомат по продаже прохладительных напитков. Если накопилась сумма в несколько тысяч долларов, можно купить по франчайзингу какой-нибудь мелкий бизнес, работать самому и нанять сотрудников. Это принесёт хороший доход. Можно организовать пункт быстрого питания, купить оборудование, найти хорошее место и нанять людей. Например, открыть киоск по продаже курицы гриль. Возможно, ребёнку потребуется ваша помощь. В принципе, он может сам всё организовать, но какая-то помощь всё равно понадобится, в том числе финансовая. В любом случае, научите его сначала всё просчитывать, в том числе и риски. Надо всё подробно изложить на бумаге, по пунктам, чтобы заранее исправить недочёты. Если всё последовательно перенести на бумагу, можно определить приоритеты, увидеть неточности, просчёты, найти способы сэкономить и увеличить доход. Помогайте ребёнку в этом, тогда он приобретёт бесценный опыт и многому научится. Пусть все ошибки останутся на бумаге. Когда он начнёт действовать, они могут дорого обойтись. Каждый шаг будет стоить денег. Поэтому все шаги должны быть точно просчитаны и зафиксированы на бумаге в конкретных цифрах. Но надо объяснить, что прежде чем делать подобные инвестиции и начинать свой маленький бизнес, ребёнок должен в свободное время, например, в летние каникулы, поработать в той сфере, в которой хочет открыть своё дело, и продолжать копить, откладывать и не торопиться. Если решил заняться сетью быстрого питания, Пусть устроивается в сфере фастфуда и учится. Пусть зарплата будет небольшой, зато он приобретёт опыт, который пригодится в собственном бизнесе. Если он хочет заниматься продажей цветов, пусть поработает в цветочном магазине. Главное, чтобы он увидел все плюсы и минусы конкретного бизнеса. Можно организовывать выставки-продажи картин. Договориться с ребятами, которые занимаются живописью, из собственной школы, из других школ, найти место и недорого продавать. Это будет выгодно и вашему ребёнку, и его сверстникам. Можно попробовать раскрутить какую-нибудь танцевальную группу и стать её продюсером, вложив в неё деньги. Но в любом случае, прежде чем что-то делать, ребёнок должен этому научиться. Если есть знакомые ребята, которые занимаются дизайном одежды, Можно помочь им проявить свои таланты, привлечь девушек и парней в качестве моделей, продвигать их. Можно организовать ярмарку идей. У школьников обычно их в достатке. В школах и вузах много ребят, которые ищут себя, мечтают проявить свои способности. Представьте, что в школьном возрасте вы мечтали стать дизайнером или архитектором, и вам дали возможность проявить себя. поработать в этом направлении, развить свои навыки, приобрести опыт. Тогда, поступив в вуз, вы будете на 10 шагов опережать своих однокурсников. Другие будут только искать возможности, а вы уже точно определитесь со своей профессией и даже приобретёте необходимые навыки. Мы уже говорили, что в школе все дети одинаковые. Разными они становятся, когда начинается самостоятельная жизнь. Перед многими в это время открывается путь в неизвестность, в тёмный лес. Они не могут себе представить, куда идти. Процветать будут те, кто заранее знает, за что взяться, кто уже подготовился и научился чему-то. Представьте, что вам дали такой шанс в детстве, окончив вуз, вы на 50% владеете практическими навыками своей профессии. Имеете опыт организации бизнеса, опыт инвестиций. Это же прекрасно. Покажите ребёнку таблицу качества жизни и отметьте, что инвесторы находятся на самом верху, где они имеют и время, и деньги. А у людей, которые находятся на третьем уровне, есть деньги, но нет времени. Люди второго уровня не имеют ни денег, ни времени, но у них есть знания, способности. Ну а на первом уровне человек не имеет ничего, кроме рук и ног. Это зависимые люди. Они имеют только физическую силу, у них нет ни времени, ни денег, ни знаний. Самый главный принцип инвестирования никогда не спеши. Наглядный пример того, как долго копятся деньги. Дайте сыну ведро, пусть он выйдет во двор во время дождя и поставит ведро на открытое место и подождёт, пока оно наполнится. чтобы понять, сколько времени это занимает. Если не будет дождя, можно просто поставить ведро под кран, но сделать так, чтобы вода капала в него по капле. Когда ведро наполнится, пусть ребёнок выльёт всю воду на землю и увидит, как быстро, буквально за секунды, вода впитается и исчезнет. Это означает, что если неправильно вложить капитал, его можно очень быстро потерять. Объясните ребёнку, что прежде чем инвестировать, необходимо досконально изучить и просчитать проект. Скажите ребёнку: "Пока ты не поработаешь в этой сфере и не приобретёшь необходимый опыт, пока не получишь навыки и умения, пока не перенесёшь на бумагу все цифры по проекту, пока не просчитаешь все риски, пока не найдёшь наставника, который уже занимался этим бизнесом, не инвестируй свой капитал". Лучше сохрани деньги и жди до тех пор, пока всё не прояснится. Не спеши. Не поддавайся соблазну быстро увеличить свой капитал. Не поддавайся страху потерять благоприятную возможность. Управление деньгами похоже на вождение автомобиля. Необходимо знать, когда нажимать на тормоз, а когда на газ. Многие люди становятся банкротами, потому что останавливаются там, где надо нажимать на газ. И тормозят там, где надо продолжать движение, и поэтому теряют возможности, теряют деньги. Без вашей помощи дети узнают это только через многие годы, пройдя через разрушительные трудности и ошибки. Важно, чтобы ваш ребёнок всё это понял как можно раньше. Ещё один наглядный пример. Дайте ребёнку иголку или гвоздь. Поведите его в огород и попросите выкопать яму. Пусть иголкой копает. Скажите ему, что это надо сделать обязательно, чтобы понять принцип. Это часть урока. Ребёнок будет злиться, нервничать, показывать характер, но вы объясните, что это и есть достижение мечты. Накопить капитал так же трудно, как выкопать иголкой яму. Усвоив урок, ребёнок в будущем 10 раз подумает, прежде чем необдуманно вкладывать свои деньги. Не жалейте его, облегчая задачу. потому что жизнь будет более жестока, если он забудет этот урок. Так вы сформируете мышление настоящего бизнесмена. Мы знаем, через что приходится пройти предпринимателю, через какие трудности. Повезло тому, кого родители ещё в детстве обучили всем этим принципам. Такой ребёнок может стать гордостью своих родителей. Уважаемые родители, может быть, ваша жизнь была другой? Может быть, у вас мечты были иными, но то, что вы слушаете эту аудиокнигу, многое значит. Поверьте, если вы дадите своим детям эти знания, вы сделаете очень важное дело. Я сам вырос без отца. Мне эти вещи никто не объяснял, и жизнь преподала очень жестокие уроки, за которые пришлось заплатить нервами, здоровьем, годами жизни, миллионами долларов. Поверьте, я рассказываю это со слезами. Если вы научите всему этому детей старшеклассников, вы избавите их от ошибок, страданий и множества проблем. Это очень важно. Сделайте так, чтобы ваш ребёнок стал великим инвестором. Деньги растут намного быстрее, чем мы думаем. Объясните ему, что если он научится правильно вкладывать деньги, качество его жизни будет очень высоким. Человек может работать только 8 часов в сутки. Из них эффективно только 3 часа. А деньги работают 24 часа в сутки. Человек не может работать целый год без отдыха, а деньги могут. Человек может заболеть, а деньги не болеют. Относитесь к деньгам как к самым лучшим работникам. Скажите ребёнку: "Если ты научишься правильно инвестировать, то придёшь к финансовой свободе". Качество твоей жизни, жизни твоей семьи, будущее твоих детей зависит от копилки инвестиций, от того, как ты будешь управлять своими деньгами. Если ты научишься приумножать капитал, рассчитывать и предупреждать риски, ты обязательно добьёшься успеха и реализуешь свои мечты. Быть умным выгодно, быть богатым выгодно, оберегать и сохранять свой капитал выгодно вдвойне. История успеха. Открытки Холмарк. История компании началась в 1910 году, когда 18-летний Джойс Клайд Холл бросил колледж и сошел с поезда в Канзас-Сити, штат Монтана. С собой он нес две коробки из-под обуви с почтовыми открытками. Они только-только входили в моду. У него было мало денег. Он даже не мог себе позволить взять извозчика, чтобы добраться до своей комнаты в общежитии. Но у него был предпринимательский дух и решимость первопроходца. За несколько месяцев Джойс Холл заработал 200 долларов на продаже открыток по почтовой рассылке. Вскоре к Джойсу присоединился его брат Ролли Холл, и вместе они основали компанию по продаже открыток. Эта компания получила название Hall Brothers. Дела братьев Холл шли успешно, что позволило им перебраться в офис и завести склад. 11 января 1915 года пожар уничтожил их офис и склад с продукцией. Они забрали уцелевшие открытки и создали магазин снова. С долгом в 17 тысяч долларов они все же решили двигаться дальше. Братья решили заняться изготовлением открыток самостоятельно. На кредитные средства они выкупили типографскую компанию, которая раньше была их поставщиком. Когда продажи открыток снизились, братья поняли, что это может быть связано с желанием людей отправлять свои послания конфиденциальным способом, и предоставили им такую возможность. Братья Холл начали предлагать рождественские открытки и открытки ко дню святого Валентина в конвертах. Hallmark захватила огромную часть рынка открыток до 44%. В США компания производит сегодня более 11 миллионов открыток в день в 13 тысячах вариантах, а также 5 тысяч других изделий вроде недорогой упаковочной бумаги и рождественских украшений. Открытки изготавливают 700 художников, писателей и поэтов. Им помогают покупатели, предлагающие до 70 тысяч идей каждый год. От 80 до 85% поздравительных открыток покупают женщины. Мужчины сопротивляются, но когда у них не остаётся выбора, и они готовы купить самые дорогие открытки. Ныне компания выпускает поздравительные открытки к традиционным праздникам, а также по случаю развода, примирения, по поводу смерти любимого домашнего животного и так далее. Кроме того, компания делает большие вложения капитала в недвижимость. Основатель Hallmark проделал длинный путь от человека с пустыми карманами с двумя коробками открыток и мечтой до одного из самых богатых людей США. Джойс Клейд Холл советовал всем: если человек начинает своё дело с единственной целью делать деньги, у него мало шансов разбогатеть. Но если он на первое место ставит стремление служить людям и обеспечивать высокое качество товаров или услуг, то деньги сами найдут к нему дорогу. Производить первоклассные товары, нужные людям, гораздо более действенный путь успеха, чем желание стать богатым. Инвестируй в то, что близко. Сельское хозяйство. Если ты живёшь в селе, поднимай село. Например, в Кыргызстане сельское хозяйство на сегодняшний момент стало одной из самых перспективных отраслей экономики. Мы уже говорили, что зависимые люди занимаются физическим трудом, работают и получают деньги, не работают ничего не получают. Люди, занятые в сельском хозяйстве, в свою очередь, делятся на две группы. Одни работают на кого-то, другие занимаются фермерством. А фермеры это уже независимые люди. Именно такие люди могут многого добиться, но для этого мало просто трудиться на поле. Надо, чтобы у человека было мышление предпринимателя, а не наёмного работника. Если у сельчанина всего 10 соток земли, он должен думать, как получить с них максимальный урожай. Его знания должны работать на него: какие семена сажать, какие удобрения использовать, как защитить растения от вредителей и так далее. На сегодняшний день в Центральной Азии можно выращивать экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, потому что здесь почти нет загрязняющих экологию промышленных предприятий. Если трудно одному, можно объединиться в кооператив и работать вместе с другими людьми. Если есть земля, но нет денег, надо найти инвестора. Надо разработать перспективный план на 5-10 лет и просчитать все риски. Практически во всех республиках СНГ сельскохозяйственная отрасль является очень перспективной. Например, в Кыргызстане с его природно-климатическими условиями агросектор предоставляет отличные возможности, на которые многие пока не обращают внимания по разным причинам, а иногда просто не хватает знаний, ресурсов или поддержки. Например, в Баткенской области существует сельскохозяйственный кооператив Молтушум, возглавляемый Абдурашидом Халмурзаевым, который несколько лет тому назад закупил в Голландии семена лука сорта Банко. 3 года он потратил на выращивание луковиц и подготовку семенного материала, а потом занялся обучением местных жителей особенностям выращивания этого лука. Сейчас этот кооператив успешно продаёт семена фермерам, причём не только нашей республики, но и Узбекистана, и Таджикистана. Лук сорта Банко пользуется большим спросом. Его с удовольствием скупают прямо с полей для отправки в Казахстан и Россию. Также я знаю человека, который многого добился, используя свои знания в сфере сельского хозяйства. Когда-то он посещал мой семинар. Так мы познакомились и подружились. А сейчас этот человек является министром сельского хозяйства Кыргызстана. Его профессионализм и умение видеть возможности в этой сфере вдохновляют. Я горжусь тем, что общаюсь с этим человеком. Успешные люди ищут знания, которые являются источником благосостояния. Из жизни выдающихся людей. История министра сельского хозяйства Кыргызской Республики Аскарбека Дженыбекова. Будущий министр, родился в селе Каракол из Иккульского района в семье служащего. В школе он учился очень хорошо. Затем поступил во Фрунзенский сельскохозяйственный институт имени Скрябина на факультет агрономии. В годы учебы участвовал в общественной жизни института, входил в актив курса факультета. Был два с половиной года председателем студенческого совета общежития, а это 111 комнат, 444 студента. Фактически маленькое государство. Уже тогда у него проявилась предпринимательская жилка. Он учился и параллельно работал вахтёром. Несмотря на то, что родители могли полностью обеспечивать сына, он хотел зарабатывать, быть самостоятельным, поэтому помогал заочникам писать контрольные и курсовые работы за определённую плату. Его отец получал зарплату 270 руб. а у него месячный доход был около 300-350 рублей, что по тем временам составляло очень приличную сумму. И уже тогда, будучи студентом, он приучил себя вставать в 6 утра. Занятия начинались в 9 часов, и до их начала он занимался своими делами. С самого первого курса института он вел дневник, старался планировать все дела и четко распределять время. Эта привычка осталась с ним на всю жизнь. Позднее она очень помогла ему подняться по служебной лестнице. А Скорбек рано стал руководителем. Институт он закончил в 1986 году. 30 мая получил диплом и уже 10 июня начал работать, несмотря на то, что тогда было принято 2-3 месяца отдыхать после окончания вуза. Карьеру свою он начал рядовым агрономом, потом стал гидротехником, а через полтора года его назначили главным гидротехником. Это было началом его успешной карьеры. В 1987 году умер его отец, а Скорбеку тогда было 23 года. В семье он был старшим сыном. Тогда он понял, что такое авторитет, имя отца для детей. Куда бы он ни пошел, с кем бы ни разговаривал, его всегда спрашивали. «Ты чей сын? Откуда родом?» Имя отца поддерживало меня и открывало двери, говорит он. Уже в 30 лет Скарбек стал руководителем районного уровня. В 1990-х годах, когда колхозы стали расформировывать, Дженебеков создал крестьянское хозяйство. В собственности у его семьи была одна лошадь, одна корова и 25 баранов. Вместе со своей женой, учительницей средней школы, Аскарбек Жаныбеков занялся фермерством. Благодаря тому, что он хорошо знал сельское хозяйство, ему удалось добиться отличных результатов. Сейчас на месте этого хозяйства частный конный завод по выращиванию русских рысаков, а конневодство это очень сложное дело. Там же основная ферма по выращиванию кыргызских лошадей Полеменное фермерское хозяйство по разведению крупного рогатого скота, а также семеноводческое хозяйство. Цель деятельности Оскарбека Дженебекова была показать людям, что если сельским хозяйством заниматься грамотно, можно на этом хорошо зарабатывать. Дженебековы создали региональный учебный центр для фермеров и сельскохозяйственных специалистов. Фактически всё это сделала одна семья: он сам, жена и старший сын. Он окончил сельскохозяйственную академию, работает ветеринарным врачом, сильный специалист. В 1990-х годах Жанбеков работал начальником Аксуйского районного управления водного хозяйства. В 2003 году стал заместителем губернатора Иссык-Кульской области. Курировал сельское хозяйство, промышленность и энергетику. Однако из-за разногласий с губернатором через некоторое время оставил должность и занялся своим хозяйством, поставив задачу показать, как надо развивать агробизнес, чтобы он приносил доход. За год хозяйство стало передовым, на его примере можно было учиться. Позднее его назначили руководителем птицефабрики в Блокчи. Финансовое состояние фабрики было предбанкротное. За два с половиной года Дженебеков увеличил объем производства в два с половиной раза. Кроме повышения показателей, на фабрике удалось внедрить халяльное производство, а это было очень сложно. Тем не менее, люди не верили, что соблюдаются все необходимые правила. Тогда Дженебеков пригласил 16 имамов. И показал всё производство, процесс выращивания, переработки и так далее. Когда после экскурсии все сели за стол, имам сказал, что уже 25 лет не ел мяса курицы, не пробовал колбасы. Но когда увидел своими глазами предприятие, то действительно убедился, что это настоящее халяль производство. Убедившись в соблюдении всех правил, имамы начали в мечети говорить, что оказывается, на птицефабрике действительно делают халяль, и люди начали покупать их продукцию. Затем он снова переключился на конневодство и поехал в Россию на самый лучший конный завод Локотской. Там он договорился о поставках. За 2 года было получено 50 голов лучших лошадей, и местным конневодам не надо было ехать в Россию, во Францию, в Швецию и другие страны за лучшими представителями пород. За 15-16 лет хозяйство добилось хороших результатов и в разведении крупного рогатого скота, выйдя на показатели советского периода. И сейчас в четвёртом и пятом поколении появились лучшие коровы, и фермеры могут покупать чистопородных тёлок и бычков. Ещё одно перспективное направление, которым занимался Оскарбек Джанбеков, это садоводство. В Америке, Японии, в других развитых странах, ещё в 1950-х, 1955-х годах начали выращивать карликовые яблони. Они невысокие, с них удобно снимать плоды, они быстро растут. Посадил, а на следующий год уже можно собирать урожай. Затрат мало, а прибыль большая. По их примеру в Блыкчи было посажено на каменистых участках около 10.000 яблонь. Сейчас эти деревья дают отличный урожай. Это был пример того, как на каменистой земле можно заниматься садоводством. Сейчас в хозяйство Дженыбекова приезжают фермеры, которым передают лучший опыт в коневодстве, скотоводстве, садоводстве. Им не надо ехать за границу, можно всему научиться на родине. Будучи министром сельского хозяйства, я считаю, что республике надо развивать Органическое сельскохозяйственное производство это наше преимущество, говорит он. У нас нет заводов и фабрик, нет предприятий, загрязняющих окружающую среду. Благодаря этому экология и воздух очень чисты. К тому же, наши фермеры бедны и не могут покупать химикаты и удобрения, а это значит, что почва тоже чиста. Сейчас во всём мире состоятельные люди покупают экологически чистые продукты. В Кыргызстане – миллион триста тысяч гектаров земли, в Казахстане – двадцать семь, в России – сто тридцать шесть. По объему мы не можем тягаться с ними, а по экологическим параметрам и качеству – можем, и в этом наше преимущество, считает Аскорбек Дженебеков. Этим направлением он и занимается, и мало кто сомневается, что он добьется результатов, потому что любое дело он привык доводить до конца. Аскарбек Джанбеков яркий пример человека, который может на пустом месте организовать дело, которое приносит пользу всем. После поездки в его хозяйство я искренне восхищаюсь его делами. Часто вспоминаю его рассказ о том, как он начинал заниматься птицеводством, как проводил в маленькой курятнике отопление, чтобы согреть цыплят, и как создал потом большую птицефабрику. Эта история очень поучительна. В начале 1990-х годов, после развала СССР, все остались без работы. Жить было не на что. В то время можно было зарабатывать, продавая яйца. И как раз тогда казахстанские птицефабрики привозили в республику и продавали цыплят. Узнав об этом, Дженебеков приобрёл 2000 цыплят и начал заниматься птицеводством. Каждый день хозяйство получало от 1000 до полутора тысяч яиц. их продавали в магазинах, во всех торговых точках, получая хороший доход. Вот так он показал всем, что заниматься птицеводством выгодно. В Кыргызстане подобных людей, с которых можно брать пример и на которых можно равняться, очень много. Если сегодня вас не окружают такие люди, это не означает, что их не существует. Однажды мой наставник сказал мне: "Если у тебя большие проблемы, Значит, ты маленький человек. Отныне и вам надо стать больше, чем вы есть, стать умнее, мудрее, чтобы достичь своей мечты. Поучительная история. Незабываемые годы моей жизни. История, которую я расскажу, произошла в 1995-1996 годах, когда я был абитуриентом, приехал из села в город. И передо мной встала важная задача обеспечить семью. Уезжая из дома, я сказал маме, что заработаю деньги и куплю всё необходимое. Она поддержала: "Да, теперь ты мужчина, ты должен заботиться о семье". Дала список того, что надо было привезти и денег в обрез, только на дорогу. По этому списку надо было купить 2 тонны пшеницы или 40 мешков муки. 100 л масла, 150-200 кг риса, 150 кг лука, 150 кг моркови. Эти овощи у нас почти не выращивались. 2 тонны угля на зиму, 1-2 машины прессованного сена для домашнего скота. Это обычные запасы для любой сельской семьи. И хочешь, не хочешь, а надо было всё это достать. Но у меня совсем не было денег, из-за чего даже пришлось бросить учёбу в вузе. Родственники помочь не могли. У всех свои семьи, свои проблемы. Тогда я поехал в район Зафарабат, который находится на границе с Узбекистаном, к родственникам. Первые 3 дня я ходил по улицам и присматривался к тому, кто и чем занимается. И однажды я обратил внимание на то, как комбайн убирает пшеницу на полях фермеров. После него оставались небольшие ростки. Земля была неровная, поэтому они были разной высоты. Я тогда подумал, что если проявлю волю и терпение, то смогу собрать эти ростки и сделать из них прессованное сено. Только придётся постараться. Главное, что для этого не нужны были деньги, а только время и трудолюбие. Я договорился с фермерами, чтобы они разрешили мне собрать с их полей всё, что осталось после комбайна. А собирал я так: водил граблями сначала вперёд, Растки были сухие и поэтому легко ломались, а затем движением к себе собирал их в одну кучу. На каждом поле получалось по несколько таких куч. Я вставал рано утром, порой в 4 часа, и работал до позднего вечера, а спал по 4-5 часов. Собирать сено в дневную жару на сухом поле вручную было очень тяжело. Как-то я заметил, что в день я собираю по две тележки сена, и это был очень хороший результат. Мир не без добрых людей, некоторые фермеры, увидев, как я усердно работаю, подзывали меня к себе и говорили. «У меня на поле осталось несколько кучек сена. Можешь забрать себе». Была и еще одна проблема. Поля были расположены в разных местах, поэтому все сено надо было перевести в одно место, на участок моего родственника, чтобы спрессовать его на пресс-подборщике. Денег, чтобы заплатить за трактор, у меня не было. Но я нашёл выход. Договорился с трактористом, чтобы он отвозил 5 тележек мне, а одну брал себе. Таким образом, я собрал на участке родственника более 60 тележек сена. С хозяином пресс-подборщика я договорился так: делаешь 100 тюков прессованного сена, 20 из них тебе, 80 мне. После прессования я получил более 500 тюков, примерно два гружёных КАМАЗа. А это уже деньги. Мой родственник, увидев такой результат, воскликнул: "Я больше полугода работал на своём участке и собрал всего 200 с лишним тюков прессованного сена, а ты за полтора месяца собрал 500 с лишним". Я сказал тогда ему: "Мне просто необходимо было это сделать. У вас есть деньги, вы можете купить то, что вам нужно, а у меня денег нет. Я должен был сделать это". Ещё мне нужно была пшеница, и мне пришлось параллельно работать над этой задачей, потому что все сельхозработы проводились в одно время. Я ходил к родственникам, к знакомым и даже совершенно незнакомым людям, договаривался с комбайнёрами и помогал им в сборе урожая пшеницы за один мешок в день. Таким образом, я собрал около 30 мешков пшеницы. Однажды мое усердие заметил заведующий складом и обратился ко мне с предложением. «Ты хороший парень», — сказал он, — «а у меня много работы на складе. Поработай здесь до конца сезона, и я дам тебе тонну пшеницы». Это было классное предложение, и я его принял. В итоге, ценой всех моих усилий, я собрал две с половиной тонны пшеницы. Теперь надо было все это перевести в село. А денег не было. Кроме этого мне нужен был уголь, и я подумал, что если я добуду дрова, угля потребуется намного меньше. Я пошёл к директору совхоза и попросил у него разрешения срубить в зоне лесопосадок сухие деревья. Он разрешил мне срубить два засохших дерева. Этого могло хватить нам на год. Затем я пошёл к водителю и договорился так: две гружённые сеном машины он отвозит мне Одну отвозит к себе во двор. Но сено-то легкое, поэтому мне в голову пришла отличная идея. В нашем селе было много людей, которые приобрели какое-то количество пшеницы, но ее надо было привезти. Я ходил и договаривался с ними, что привезу им пшеницу. У кого-то была одна тонна, кто-то купил полтонны, кто-то полторы. И все они давали мне деньги, по 50 тысяч рублей за тонну. Таким образом, я собрал заказов на 10 тонн. У меня на руках было 500 тысяч рублей. На эти деньги можно было купить 10 тонн угля. А перевозил запасы я так. Сначала грузил 5 тонн пшеницы, потом немного сухих веток на дрова, а сверху прессованное сено. Сделав два рейса, я перевез сено и дрова, а заодно заработал хорошую сумму. Всё это я сделал за 3 месяца практически без денег. Местные жители были удивлены. Они за весь год не зарабатывали столько. Потом мы с родственником, который был фермером, подсчитали, сколько я заработал. 500.000 руб., две машины прессованного сена. При переводе в деньги получилась приличная сумма, потому что один тюк сена стоил от 5 до 10.000 руб. 2,5 тонны пшеницы. и дрова. На эти деньги я купил 2 тонны угля, масло, рис и другие необходимые продукты. Всего 3 месяца работы головой принесли такой отличный результат. Поэтому, когда люди говорят: "Я живу в селе и у меня нет возможностей", я этому не верю. Просто человек ленив, он не хочет думать. Подобные задачи стоят перед каждой семьёй. Если хорошенько поразмыслить, возможности появятся. Но если сидеть с Сиднем, то ничего не получится. Я рассказываю эту историю не для того, чтобы хвастаться. Думаю, она может стать примером для многих людей, особенно для тех, кто живет в селе и думает, что там невозможно зарабатывать. Нет, это не так. Всегда есть такие возможности. Недавно я был в Сарычелекском заповеднике. Там очень красивая природа, и везде растет высокая трава. Разговаривая с одним местным жителем, я спросил, почему бы ему не скосить эту траву за пределами заповедника, не высушить и не продать зимой. Это же куча денег. Он ответил, что это очень трудно. Тогда я спросил, чем занимаются его дети. Они уехали в Россию и работают там, объяснил он. Я подумал: они уезжают, как будто в России легко зарабатывать. Работа там тяжёлая. Многие теряют на ней здоровье, а потом тратят все заработанные деньги на лечение. Зачем куда-то уезжать, если те же деньги можно заработать здесь? Я предложил ему нанять несколько человек, чтобы скосить траву. А если нет денег, можно расплатиться этой же травой. У всех есть домашний скот, сено нужно всем. К тому же никто не будет против, ведь после покоса трава снова вырастет. Он мне ответил, что это трудно, так никто не делает. Я посмотрел на него. Бедно одет, дом далеко не самый лучший, а зарабатывать не хочет. Потом он рассказал, чем они занимаются. Повыше в горах растут орехи. Мы собираем их и продаем. На мой вопрос, сколько он собирает, человек ответил, что примерно одну-полторы тонны. «На твоем месте я бы собирал пятьдесят тонн», — удивленно сказал я. Он рассмеялся и уточнил, что сначала они собирают орехи лескозу, а потом себе. Я объяснил, что всё равно здесь можно заработать хорошие деньги. Природа такова, что кормит тех, кто трудится. Я много где побывал и уверен, что в любом месте можно разбогатеть. Главное работать головой. Ещё одно направление это туризм. В наше время любой подросток может связаться со своими сверстниками по всему миру при помощи интернета, пообщаться в Фейсбуке, подружиться, отправить им фотографии красивейших мест Кыргызстана и пригласить к нам. А для того, чтобы договориться с летними лагерями, ума большого не надо. Вот вам супер идея. Пользуйтесь. А если организовывать туры на лошадях, прогулки в горах, Родители, особенно европейцы, будут рады. Они мечтают, чтобы их дети путешествовали по миру. Любой школьник может это сделать: пообщаться, подружиться, пригласить. Главное запустить механизм. Если в первый год приедут только 2 человека, это уже хорошо. Можно будет заработать приличную сумму, а дальше будет легче. Наступит день, когда по твоим приглашениям будут приезжать сотни ребят. Надо просто работать, поднимать культуру обслуживания, налаживать отношения, находить новые маршруты. Я надеюсь, что из этих примеров вы возьмёте для себя что-то хорошее. Неважно, чем вы занимаетесь: разводите лошадей, выращиваете картошку, собираете орехи, продаёте виноград, главное, чтобы вы видели перспективы. Успех придёт к тому, кто эти вещи понимает и трудится.